Золотое крыльцо. Высшее ложе. Операция драгоценность прошла успешно, объявил царь. Мне уже звонил портной и отчитался. Сейчас они втроём вместе с этим негодяем, который украл нашу драгоценность, летят обратно. Мне кажется, портной наше лучшее приобретение за последнее время. Согласен, кивнул царевич. Так как там тиара? Мы же договорились называть её драгоценностью. взвизгнул королевич. «Пора вводить ее к нам», перебил нервного коллегу король. «А имя Тиара в исконном смысле и означает драгоценность. Когда мы в детском доме нашли эту девочку, которую готовы были отправить уже в психушку, то уже тогда знали, что обрели сокровище. Поэтому и дали ей имя Тиара. Она была лучшей среди воспитанников нашего пансиона для одаренных детей. К двадцати пяти она должна была стать нашим советником», нашим компасом, чувствующим малейшую перемену в мире. Да, девочка неплохо предугадывала действия людей и даже поднотарело в этом подтвердил царь. Её обучали лучшие эзотерики мира. А этот фанатик запудрил ей мозги и уговорил уехать с ним, потому что, видите ли, мы будем использовать её дар против людей. Глупец. Откуда ему знать, что против мира, а что нет? Мне кажется, он запугал её тем, Что девушке придётся отказаться от обычного человеческого счастья, заметил царь, и в этой фразе опять послышалась женщина. Ну, в этом он был отчасти прав, развёл руками царевич. Дар это всегда проклятие и ответственность. Его нужно нести достойно, иначе он же тебя и убьёт. Человек с даром не принадлежит себе, он принадлежит человечеству и должен ему и служить. Я не понимаю, почему мы должны вообще об этом рассуждать. Она нам должна. Это мы её сделали. Мы её спасли. Мрызгал слёный Королевич. Я считаю, мы должны наказать девицу за побег. Завтра портной обещал привести её сюда. Будем объяснять и убеждать. Сказал со вздохом царь, перебив везгливого Королевича. Портной писал, что этот фанатик всё время накачивал её какими-то наркотиками. Ей ещё нужно прийти в себя. Высшая ложа закончила своё заседание, и у всех осталось стойкое ощущение, что Королевич лишний среди них, и дни его сочтены. Почти одновременно, посетив все головы в этом зале, промелькнула мысль: Царя станят новым королевичем. Абсолютно все, побывав даже в голове самого нервного члена высшей ложи, Золотого крыльца,